Глава 18. Организационные вопросы. Великий человек держится существенного и оставляет ничтожное. Он все делает по правде, но никогда не будет опираться на законы. Лао Цзы. Когда наследник престола вышел из комнаты, Александр Третий спросил у жены. Что ты обо всем этом думаешь? Если бы я не знала его с младенчества, то подумала, что это не мой сын. «Но как же он сильно изменился, и если все, что он говорит, правда, то это просто катастрофа?» «Он говорил, что ты болен, значит, у тебя должно что-то болеть. Но ведь ты ни на что не жалуешься», — с надеждой в голосе спросила Мария Федоровна. Император посмотрел на нее, а затем, приняв решение, произнес: «Если честно, то у меня часто начала болеть спина, и я стал плохо спать. Поэтому я работаю допоздна, иначе мне не заснуть». Да, мое самочувствие постепенно становится хуже, но я думал, что это пройдет со временем. Наверное, Никит действительно прав, и я действительно надорвался в том крушении. Боли постепенно становятся сильнее. Видать, пришло мое время передать престол другому, тем более, что с таким знанием будущего у него будет реальный шанс избежать всего того ужаса, который он нам рассказал. Да и про земельную реформу действительно приходит много жалоб, но я думал, что это были все частные случаи. Получается, что мы хотели помочь крестьянам, а вышло вон и как. «Неужели ты думаешь, что у кого-то поднимется рука на царя и всю его семью? Убить всех князей, ну это же просто бесчеловечно», проговорила Мария Федоровна, сама не веря в такую возможность. «А ты вспомни, как убили моего отца а попытки убить меня с семьей». «Только счастливый случай помог избежать тогда трагедии», — сказал государь и, нервно встав, стал расхаживать по комнате. «Тогда тоже никто не верил, что на императора могут поднять руку простой народ. И я теперь уверен, что они не остановятся. Надо выжечь эту заразу каленым железом. Хотя сын тоже прав». «Одними репрессиями ситуацию не изменить. И как он сказал? Раз не можем победить, то должны возглавить». Я сегодня же подпишу приказ о передаче ему части моих полномочий. Пусть берет в свои руки сыск с жандармерию, и все его предложения я удовлетворю. А мы с тобой посмотрим, как у него будет получаться, и если нужно, то подскажем и поможем. Действительно, пора уже показать наследнику то, как я управляю Империей. Тем более, что он может и подсказать ошибки, которые обнаружатся в будущем. Выйдя из кабинета отца, я отправился искать Виктора Сергеевича. Надо было проверить, как разместили мою охрану и казаков. Юнкеров должны были поселить рядом в казармах охраны. Еще необходимо согласовать порядок охраны и выезда, заодно можно провести тренировку с охраной и казаками. Своего адъютанта я нашел у себя в комнате, где он раздавал распоряжения по обустройству приехавших с нами людей. Когда я вошел, он отвлекся от разговора с секретарем и спросил, «Как прошла ваша встреча с императором и Марией Федоровной?» «Хорошо. Отец обещал удовлетворить мои просьбы и дал добро на все мои начинания. Надо будет связаться с банкирами и выяснить, кто и на каких условиях возьмется за выпуск и размещение акций Восточной торговой компании. Заодно можно организовать встречу заинтересованных в покупке акций бизнесменов. У меня есть еще одна идея, но надо ее обсудить наедине», — сказал я, усаживаясь в кресло рядом со столом, за которым сидел Виктор Сергеевич. Князь отослал секретаря и посмотрел на меня. Я вспомнил о еще одном проекте, который может привлечь огромные инвестиции. В Оренбургской губернии и ее южной части есть залежи железной руды, но истинные ее запасы до сих пор неизвестны. На самом деле, залежи составляют сотни миллионов тонн руды с очень высоким содержанием железа в ней. В настоящий момент там добываются сущие крохи от возможной добычи. Можно привлечь на этот проект крупные инвестиции, выставив на продажу процент от добываемой руды, а еще лучше от выплавляемого металла. В будущей гонке вооружений потребуется огромное количество металла, и мы сможем его предоставить. Нужно подготовить законодательные акты для передачи всей добычи крупному инвестору и разместить тендер на разработку месторождения сроком на 20 лет с ориентировочной выплавкой от 10 тысяч пудов стали и чугуна в год. Еще нужно ввести дополнительные пошлины на вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы страны. Это сможет дать дополнительные инвестиции, которые мы начнем собирать в специальный фонд, средства которого будут расходоваться на научные разработки в сельском хозяйстве и промышленности. Надо срочно исправлять ситуацию с низкой урожайностью и вводить селекционный отбор посевного материала, а также выведением высокоурожайных сортов. И вообще нужно срочно создавать научный институт закрытого типа, и начинать выводить Россию в лидеры по научным открытиям, высказал я накипевшие у меня идеи. Это, конечно, хорошая идея, но долгосрочный. Мне бы хотелось знать, а какие у вас планы на ближайшее будущее? Чем вы планируете заниматься? – спросил князь. Для начала надо проверить, как разместилась охрана с казаками и сходить на тренировку, заодно и провести стрельбы, а то все бегом да бегом. Надо наладить нормальную охрану дворца, заодно проверить ее уровень. Я уже сейчас вижу множество возможностей проникнуть на территорию дворца, хотя надо отдать должное, организована она не так уж и плохо. Надо продумать движение и правила поведения во времени штатных ситуаций. Обязательно ввести правила путешествия в двух одинаковых каретах. И обе кареты должны быть обшиты тонкими листами железа, а окна состоять из многослойного стекла повышенной прочности. Предстоит много поработать над этим. Но не рано ли вы озаботились своей охраной? Вы ведь еще не император. — спросил Виктор Сергеевич. «Мы сейчас затеваем очень большие изменения в нашей стране, и большинству власть имущих это не понравится, и не только нашим, но и тем, кто привык командовать из-за границы. Поэтому готовиться надо уже сейчас, заодно улучшим охрану государя императора. Когда наемник или фанатик бросит бомбу под колеса кареты, будет уже поздно что-либо исправлять. Ведь нам еще бороться с революционерами и шпионами». они в средствах для достижения цели не остановятся ни перед чем», — ответил я князю. «Здесь неподалеку есть небольшой овраг, где офицеры развлекаются стрельбой. Можно отправиться туда и провести тренировку там, а заодно и пригласим начальника охраны, чтобы можно было договориться с ним о проверке качества охраны императора». Пока улаживали организационные дела, прошел еще час, и пришлось отправляться на обед с родителями. Обед проходил в той же гостиной, что и завтрак. После начала обеда Мария Федоровна не выдержала и все же поинтересовалась. «Расскажи, пожалуйста, Ники, какие реформы ты видишь необходимость провести в нашей стране? Можно коротко, чтобы я могла понять, чем тебе я смогу помочь? Отец хочет для начала передать тебе в управление жандармерию и сыск, чтобы ты смог начать выкорчевывать эту заразу вольнодумство из умов наших подданных?» «Это хорошее решение». Я постараюсь оправдать то доверие, которое вы с отцом выказываете мне. Реформы нужны глобальные. В первую очередь необходимо отменить выкупные платежи на землю. Затем нужно тем семьям, которые в результате реформы получили меньше земли, или существенно худшего качества, выдать дополнительную землю или поменять ее. Вы, наверное, не в курсе, но по результатам реформы многие крестьянские семьи вместо пахотной земли получают овраги, болота, пустоши, на которых ничего не растет. В результате, чтобы прокормить семью и просто выжить, он обязан наниматься за пайку еды, как каторжник. Это ли свободы мы хотели наделить наших подданных? Вторым и не менее важным делом, которое нужно начать делать уже сейчас, это переселение из густонаселенных районов крестьянские семьи на восток. Там, где есть земли, которую надо обрабатывать. Выдавать землю с запасом и учетом роста семьи, при этом давать подъемные на утварь и орудия труда, суду выдавать беспроцентную и с рассрочкой на пять лет. Обязательно выдавать посевной материал, несколько видов, чтобы в случае неурожая не случился голод. Переселять в готовое жилье как минимум пяти стенок с хлебом. Выдавать живность, корову, козу, кур с заготовленным кормом. За пять лет такие крестьянские хозяйства смогут очень серьезно развиться и уж точно не будут недовольны проводимыми реформами. И совершенно спокойно смогут выплатить все средства, выданные и потраченные государством. Убытки по процентам компенсировать за счет пошлин на продовольствие, вывозимое за границу. При этом должна быть минимальная пошлина, назначаемая ежегодно в зависимости от положения цен на мировых рынках. Вторым этапом нужно добиться улучшения условий труда рабочих. Для начала сократить рабочий день до 9 часов и сделать обязательным один выходной день. Для рабочих должны быть бесплатная или льготная медицинская помощь. Условия труда должны включать соблюдение техники безопасности. За каждый несчастный случай в виде смерти или увечья предприятие должно наказываться большим штрафом, часть которого пойдет пострадавшему работнику или его семье. За исключением случаев специального травмирования. Обязать предприятия оплачивать отпуск работнику раз в год не менее 15 дней. Обязать обучать работников грамоте. Провести реформу обязательного образования для всех граждан империи. Для безграмотных младше 20 лет на момент издания указа Ввести налог, постепенно повышая его каждый год. Обязательно провести церковную реформу, обязать в монастыре заниматься нестижательством, а помогать государству. Открывать и содержать школы-больницы. Монахов и монахинь обязать обучиться медицинской помощи и открывать при монастырях лечебницы. Да и вообще, там много чего надо исправить: убирать подмены в мощах и приводить все в соответствии с требованиями научного прогресса, не отвергая его, а дополняя. Медицинская реформа должна идти совместно с образовательной. Обязательно необходимо преподавание основ медицинской помощи и гигиены. Нужно ввести орган пропаганды монархического устройства государства как единственно правильного, но должно модернизироваться вместе с развитием общества и ростом самосознания его граждан. С передачей части законодательных прав в предложение новых законов. Дворянство сделать ненаследуемым. Только тем, кто приносит пользу государству, давать возможность передавать статус дворянина своим детям. Для этого необходимо будет расширить права женщин и дать им возможность реализовать себя. Позволить участвовать в голосовании женщин старше 30 лет и имеющих минимум трех детей. Защищать их права в судах и расширить список профессий, включая государственные, где они могут работать. Законодательная реформа должна быть более жесткой по отношению к всевозможным вольнодумцам и революционерам. Родители и родственников, чьи дети будут замечены в революционной деятельности, должны лишать государственных постов. Родственников-террористов лишать наследства. А в случае аристократического происхождения, то и дворянства. Дома, где они проживали, должны быть переданы для больниц, школ или других нужд. В противном случае они должны быть сожжены. И вообще, если будет доказано, что родственники знали о роде деятельности своих близких и не донесли на них, то их наказывать по всей строгости, включая ссылку в Сибирь», — сказал я свою речь, и пока мои родители переваривали полученную от меня информацию, я принялся доедать остывший суп.